Глава 15 Говорят, что черная полоса в жизни — это расплата за счастливые дни. А если учесть, что я в прошлой жизни была самой счастливой женщиной на свете, страдать придется еще ой, как долго. Такое чувство, что все вокруг успешные, состоявшиеся люди ездят на крутых машинах, живут в огромных квартирах, по вечерам собираются всей семьей за одним столом и обсуждают прошедший день. И уж точно не считают копейки на продукты, чтобы состряпать ребенку полноценный обед. Я медленно ходила вдоль полок, выискивая товары по акции. Еще пару месяцев назад мне и в голову не могло прийти посмотреть на ценник перед тем, как, допустим, купить сыра. А сейчас приходится. И, пожалуйста, скажите мне, откуда такие конские цены на фрукты? Как может килограмм безвкусных пластмассовых яблок стоить 150 рублей? Они там все с ума посходили, что ли? Придется брать поштучно. Я робко выставила на ленту контейнер с куриной печенью, два яблока и пачку творога. Дома есть мука, картошка, яйца. Вполне получится сделать вкусное второе блюдо и творожную запеканку. А на десерт на Стене будет яблочко. А я обойдусь. Вот просто понюхаю его, и все. И мне хватит. Я с опаской посмотрела на продавщицу, пытаясь понять, не смеется ли она над таким скромным набором. Но ей, похоже, было фиолетово, что я там взяла. На уставшем лице не отражалось никаких эмоций. Да уж, мы всегда непроизвольно проецируем на других свои мысли и чувства. Слишком много думаем о том, что о нас подумают другие. Правда же заключается в том, что все заняты исключительно собой и своими проблемами. И никому нет дела до того, что эту несчастную куриную печень я купила на всю неделю. Вы спросите, как я дошла до жизни такой? А я вам отвечу. Львиную долю моей зарплаты съедает коммуналка. Да, мамина квартирка крошечная. И я искренне не понимаю, почему за воду и отоплению приходят такие суммы. Но факт остается фактом. После оплаты услуг ЖКХ у меня на руках остается 8 тысяч рублей. На эти деньги мы с Настеной и живем. От машины пришлось отказаться сразу. В моем случае это не средство передвижения, а роскошь. Настену в школу и меня на работу возит теперь троллейбус. Дешево и сердито. Просила ли я денег у Сереги? Конечно. И не один раз. Все, что я слышу в ответ. Я же говорил, что ты без меня пропадешь. «Возвращайся, пока не поздно, или отдай ребенка мне на воспитание, раз не можешь прокормить и обеспечить». Вот тут я испугалась по-настоящему и просить перестала, потому что Сереги станется заявить в органы опеки. А я... я этого не переживу. Так что пока крутимся как можем. И ждем последнего заседания суда. На прошлой неделе денег подкинул Аркаша. Не говорил, что поможет, не совал деньги демонстративно в руки. Знал, что я откажусь. Просто оцените его деликатность. Оставил на тумбочке в прихожей. Конечно, я в шоке от этой истории с учительницей. И мне порой кажется, что еще слишком рано пытаться устроить свою личную жизнь. Софийка еще не готова. И выглядит Аркаша как наркозависимый. Глаза горят, весь какой-то взбудораженный, все время рассказывает какие-то байки. Заметно похудел, с кругами под глазами ходит. Видимо, не высыпается. Даже думать не хочу, что является тому причиной. Но не стыкуются у меня в голове мой брат и эта девочка-учительница. А с другой стороны... Жить во имя детей и забыть о себе — так себе перспективка, чреватая в будущем сложностями в отношениях. Так что я благоразумно молчу. Взять вот, к примеру, Алену. Всю жизнь я стремилась к тому, чтобы дать девочке хорошее образование, знание английского языка. И что? Выяснилось, что ей это вообще не нужно было. Получается, это нужно было только мне. Это была моя мечта. А целями Алены я никогда не интересовалась. Вот только что ж теперь дочь выросла. Большая часть моей жизни уже прожита. Что мне в этом возрасте снова сесть за парту, учить языки? Смешно. Смешно и грустно. За кого я действительно рада? так это за свою маму. Человек нашел свою половину. Алексей Иванович дает такую заботу и поддержку, какой никогда не было от моего отца. Может быть, и мне когда-нибудь улыбнется такое счастье. Кстати, сегодня Алексей Иванович на своей ладе везет нас к своей маме в деревню. Да, представьте себе, у него есть мама. Ей 94 года, и она еще вполне в здравом уме и в твердой памяти, даже обслуживает себя сама. Когда мы вошли в дом, Вера Александровна как раз мила полы. — Мама, ну зачем ты? Ну что, я полы сам не подмету? — засуетился Алексей Иванович, отбирая у матери метлу. — Ну, с лапушкой моей ты уже знакома. А это вот дочь ее, Люба. И внучка, Настенька. Есть такие люди на свете. Их молчаливое присутствие исцеляет само по себе. Голубые, внимательные глаза Веры Александровны смотрели так участливо, что мне казалось, я на секунду вернулась в детство и сейчас сижу в гостях у своей любимой бабушки, пью чай и рассказываю ей о своих проблемах в школе а бабушка слушает и качает, понимающе головой. «Жизнь, Любонька, она такая», — сказала она тепло, подливая мне еще чайку с липовым цветом. И мы так жили в войну. Детей нужно было поднимать. Тяжелое было время. Но все тяжелые времена когда-нибудь да отступают. Главное, чтобы не ожесточилось сердце твое к людям. Принимай их такими, какие они есть. И благодари Бога, благодари за все, что есть у тебя. Это только кажется, что нет ничего. Все будет хорошо, Любонька. Надо верить. Меня неудержимо потянуло в сон. И уверяю вас, так крепко, как в эту ночь, я не спала ни разу в жизни. Наверное, чай был волшебным.